Глава пятьдесят восьмая «Блядь, там гадюка!» Крюгер с воплем выскочил из воды и забегал по вытоптанному в камыше пятачку, высоко поднимая голые ноги. Пух замер и уставился прямо перед собой, затаив дыхание. Как вести себя при столкновении с ядовитой змеей он не знал, но интуитивно и совершенно правильно решил, что нужно не привлекать к себе внимания и не делать резких движений. Напрягся даже шаман до этого момента, аккуратно складывавший одежду себе под ноги. «Да где?» — неожиданно, спокойно спросил новенький. Он сидел на земле, скрестив ноги. Очень хотелось искупаться, но Степа стеснялся своих ветхих семейников и раздеваться не решался. «Там плыла, понял?» — огрызнулся Крюгер и, не переставая мельтешить, широко раскинул руки. «Вот океаная! С меня! Пиздец!» Новенький неожиданно заржал, потом осекся и, не дожидаясь взрыва крюгеровского негодования, объяснил. «Да это уж, Витя. У нас такой в саду раньше жил. Гадюки поменьше и плавать не умеют. Ну, умеют, но не любят. А голова у нее какая была?» «Да хер ее знает, понял?» Витя остановился и моментально переключился на степенный тон. «От-такенная будка! Скулак! вся в пятнах желтых!» Тут пух отмер и с облегчением вздохнул. Про то, что желтые пятна у основания головы свойственны именно ужам, а не гадюкам, он точно где-то читал. «А ты сразу в панику», — сказал он. «Между прочим, и уже и гадюки занесены в Красную книгу. Их беречь надо». «Да ты сам, с циклопом Крюгер отгавкивался больше по привычке, без злобы. «Говно всякое в Красную книгу позаносит, а мы страдай». Он развернулся, разбежался и в урагане брызг ворвался обратно в грибной канал. Следом стартанул шаман. Воскресным утром дождь прекратился, выглянуло солнце и снова стало тепло. Ростовская осень иногда прерывалась на такие антракты и включала на день-два настоящее безоговорочное лето, словно за тем, чтобы все успели с ним попрощаться и смириться со скорым наступлением нескольких месяцев сырости, вечных сумерек и редкого грязного снега. Идея двинуть на грибной канал возникла спонтанно крюгер нарисовался у новенького на пороге сделал вид что не обрадовался шаману и предложил зайти за Пуханом, чтобы как он выразился тосануть на набережную там оказалось скучно и пустынно поэтому друзья перешли пешком в ворошиловский мост и несмотря на нытье не готового к таким приключениям аркаши спустились к поросшему камышом берегу канала и решили окунуться точнее решил крюгера все остальные просто смирились с неизбежным Плавок, естественно, ни у кого не было. В близлежащем дону купались только пьяные, приезжие и пьяные приезжие. Там было грязно, воняло тиной, а до нормальной глубины надо было метров пятьдесят переть по щиколотку в воде. После приключения с ложной гадюкой Пух решил на всякий случай от воды держаться подальше и подсел к новенькому. Тот смотрел куда-то сквозь купающихся Крюгера с шаманом и едва заметно шевелил губами, как будто думал вслух. «Мы как будто всегда были», — вдруг тихо сказал тот, не поворачивая головы. Аркаша сразу понял, что имеется в виду. Он и сам в последнее время задумывался о том, как это все получилось. Еще недавно с ним общался только Витя, которого все остальные в классе считали придурашным. А потом случилось столько всего. Это странная экскурсия в таны с выходки Алочки, нападение Шварца с его отморозками. Взрослая хренотень. Он все пытался вспомнить какой конкретно момент перестал представлять свою жизнь без этих троих? Дерганого Крюгера, не по годам взрослого шамана, надломленного новенького? По всему получалось, что отсчет надо было вести с того вечера, когда они, как ни в чем не бывало, зашли проведать его, престиженного и описавшегося Но нет, не вдруг же это случилось. До этого их спас шаман, а еще до этого он сам заступился за Степу. Я думаю, так нужно было. — сказал Пух вслух, но самому себе. — Кому, понял, нужно? И что, ты чё, походу репу напёк на жаре? Мокрый и скользкий Крюгер плюхнулся рядом и откинулся на спину, ломая высокие сухие заросли. Аркаша промолчал. Из грибного канала вышел шаман, с удовольствием потянулся и потряс головой, вытряхивая воду из уха. — Вода кайф, — сказал он, отфыркиваясь. — Зря вы не полезли, пацаны. «Теперь по-любому до мая голяк с купанием». Пух, вообще говоря, поначалу планировал окунуться и даже начал было стаскивать с себя футболку, но увидел, как рядом раздевается увитый злыми боксерскими мышцами шаманов и передумал. да какая какая-то. Еще зацепишь какую-нибудь болячку в этом канале, а еще потом родителям объяснять, почему весь мокрый. Аркаша, понятное дело, подобные экспедиции были строжайше запрещены». Его и гулять-то на весь день отпустили только потому, что мама с папой со вчерашнего вечера были заняты важным делом. Рылись в ящиках со старыми документами и вычерчивали на альбомном листе генеалогическое древо семьи в попытках выяснить, нет ли у худородовых каких-нибудь забытых родственников за рубежом. По состоянию на утро воскресенья таковых не обнаружилось, но родители надежды не теряли. Это и позволило пуху ускользнуть. «Шаман!» Легко опустился на землю рядом с распластавшимся крюгером. Было очень тихо. Ветер шевелил заросли рогоза. От камыша он отличается коричневой колбаской на конце стебля. И где-то вдали тарахтела моторка. В любое другое время в такую погоду весь берег грибного был бы заставлен переносными мангалами и ящиками с пивом. Но сегодня в Москве происходило что-то совсем жуткое. Ростовчане прилипли к телевизорам и старались не выходить из своих дворов. Ни о чем этом друзья не знали. «Санечек, а ты как теперь?» Трюгер поднялся на локтях и принял озабоченный вид. «Я в смысле понял про Леху». «Братан, честно, не знаю. Есть одна мысль, но я пока шаман не договорил, но Витя бы в любом случае не дослушал. На слове «братан» он чуть не расплакался от радости». После того случая перед экскурсией он тщательно избегал употребления главного пацанского обращения в присутствии Саши Шаманова и всегда обращал внимание на то, что его прекратил употреблять и сам Саша. «Ты у меня живи сколько хочешь», — встрял новенький. «Бабушка при тебе не... ну, лучше себя чувствует. Не знаю, почему так. Машка тебя тоже любит». Шаманы инстинктивно обожали почти все дети и животные, но Степина кошка достигла в этом каких-то особых, граничащих с предательством высот. Может, дело было в вискосе, к которому гость ее моментально приохотил, а может, в чем-то другом. Но факт оставался фактом. При виде Саши кошка вскакивала, терлась о его ноги, ласково заглядывала в глаза, щурилась и пела нежные песенки на кошачьем языке. Со Степой она никогда так себя не вела. Справедливости ради шаманы сам привязался к Машке. Он сам ее кормил, Подолгу гладил ей щеки, чесал за ушами и шептал какие-то слова, без перевода понятные на кошачьем «Да мне тоже по кайфу, братик, честно. Просто надо вопросы свои все-таки порешать». Саша знал, что рано или поздно его найдут даже на лютом новом поселении. «Ребят, а пошли ко мне?» — вдруг сказал Пух. «У меня, правда, родители дома, но они только рады будут. Мама фаршированных перцев наделала, как на свадьбу, не лезут уже». Он не знал, сколько еды обычно готовят на свадьбу, просто долго искал случая козырнуть этим взрослым выражением. «Ой, да у тебя скукота, понял?» — скинулся Крюгер. «Сиди за столом, жалом, щелкай. Вот и вся движуха. Прям ко мне лучше. Все мы пожарим. радаки походу, на даче». На самом деле, никакой дачи у Сухомленных не было. Папа с двумя чемоданами поехал к какому-то непонятному Фролову и сказал, что за остальными вещами вернется только в понедельник, а мама с утра мыла полы чего не делала уже пару лет точно, а потом собиралась в парикмахерскую. Витя знал, что это надолго. «Давайте еще тут посидим», — сказал Стеба. «Хорошо так». Было и в самом деле хорошо. Настолько, что не хотелось разговаривать. Притих даже обыкновенно реактивный Крюгер. Он снова опустился в траву и стал смотреть на ленивые облака. Было уже далеко заполдень, и небо начало наливаться предвечерней глубокой синевой. Пух подумал, что такое ощущение легкости и почему-то одновременно неясной тревоги он всегда испытывал в самом конце летних каникул. Беззаботные три месяца заканчивались, вот-вот снова должна была начаться школа, а до следующих нормальных никуцых каникул было еще очень долго. По всему выходило, что лето с тополиным пухом, выходками Крюгера, поездкой с родителями в санаторий в Лиманчик, крошкой на бочковом квасе и другими важными составляющими случится в его жизни еще всего дважды, потому что через три года в десятом классе будет поступление, а в институте, на что будут похожи институтские каникулы, Аркаша думать не хотел. Он догадывался, что школьная дружба Какой бы крепкой она ни казалась гарантированно, развалится на части сразу после того, как друзья перестанут каждый день проводить друг с другом по много часов в одном помещении. Так уж была устроена жизнь. В голове зазвучала песня про крылатые качели, которую Пух терпеть не мог. От нее у него на глаза наворачивались слезы, даже в семилетнем возрасте, когда... «Буду погибать молодым, буду погибать молодым». «Сука!» Крюгер, тоже думавший о чем-то похожем на крылатые качели и детства, которое кончится когда-то, проводил глазами тарахтящую по грибному каналу моторку, из недр которой надрывался мистер Малой. Модная песня Вите после Танэйса резко разонравилась. «Ладно, пацаны, давайте двигать». Шаман вытер с груди последние капли футболкой и одним движением натянул ее на себя. «Пока доберемся, еще обратно через мост переть». «Автобусы подождем», — сказал Пух. «Тут остановка же рядом». «Ты расписание видел?» — ответил вставая новенький. «Там непонятно, сколько ждать его придется». «Правда, пошли, что ли?» «Стопэ!» — стряхнувший с себя несвойственное логическое настроение Крюгер вскочил, отпихнул с дороги пуха и кинулся к каналу. Там он энергично, как собака, стал что-то выкапывать из прибрежного ила. Наконец Витя выпрямился и триумфально подняв над головой мокрый полиэтиленовый пакет. По его руке и плечу текли грязные струйки. Аркаша вспомнил, что утром Крюгер зашел за ним уже с этим пакетом, причем никому не говорил, что там, и всячески напускал на себя таинственный вид. Загадка разрешилась быстро. Не обращая внимания на ил и ошметки камыша, Витя распотрошил пакет и достал зеленую жестяную банку. «Цените, чё пацы, баночное пиво!» На ЦГБ польный купил. Думал, на набережной выпьем, а оно, походу, даже лучше получается. На природе накатим. Дело было еще и в том, что мама впервые в жизни дала Крюгеру карманные деньги на выходные. «Я не буду», — быстро сказал Аркаша. О том, что произойдет, если родители учуют от него перегар, страшно было даже думать. Да он и сам, по правде говоря, алкоголя опасался и пробовать его не хотел. Мало ли, вдруг сопьешься. «Не, братан, я пас». После того срыва с роялем шаман дал себе слово, что никогда не будет пить ничего, кроме воды и чая. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не найдется, брат. Тогда, наверное, будет, можно и немножко бахнуть. Или нет, до конца он еще не решил. «А я глотну», — вдруг решительно сказал новенький. «Открывай ведь». Степе вдруг захотелось, чтобы этот день запомнился навсегда. Он бы, наверное, запомнился и так, но... Первый в жизни глоток алкоголя просто обязан врезаться в памяти и остаться там до глубокой старости. Так, по крайней мере, рассудил новенький. Кроме того, ему почему-то не хотелось разочаровывать Крюгера, который впервые за все время их знакомства не дергался, не истерил и каждые две минуты не менял настроение на противоположное по смыслу. Витя просиял, показал свободной рукой знак «Окей», увиденный им в каком-то фильме про ковбоев, и потянул алюминиевое колечко. Последнюю долю секунды Крюгер остановился и оглядел друзей. Ему хотелось сказать им что-то теплое и важное, но он не знал как, и поэтому выразил этот порыв, как умел, по-крюгеровски. «Ладно, пацаны, давайте, за нас с вами и за хуй с ними, воль ли?» Витя резко, как парашютист, рванул кольцо. Нагретое солнцем и растрясенное в кульке, его первая в жизни банка пива зашипела, и выпустила пенный фонтан ему в лицо. Блять! заорал Витя, хватая струю ртом. Пиво оказалось горьким и противным, как прокисший квас. Крюгер подавился, закашлялся, мысленно проклял всю затею и уже хотел было швырнуть банку в грибной канал, но сделать этого не успел. «Дай сюда!» — новенький выхватил банку и сделал из нее осторожный глоток. Шаман вдруг взял пиво у него из руки и тоже отпил. Пух вскочил с мрачной решимостью, забрал у Саши банку и молча к ней приложился. «Харе Тару задерживать!» У Крюгера наконец появился шанс к месту использовать все алкашеские поговорки, которые он неоднократно слышал от папы Сережи. Он выхватил у Аркаши банку, допил остатки и оглушительно рыгнул. «Ребят!» — вдруг тихо сказал новенький. Вы не спрашивали, но я расскажу все равно. Меня маму убили. Я не знаю кто. Она на работу ушла и не вернулась. Ее потом разрезанную нашли. А папа после этого таблеток наглотался и умер тоже. Он с сигаретой был, дом спалил. Бабушка меня успела вынести. И Машку. Все замолчали. Каждый вдруг понял что завтра ничего уже не будет так, как было сегодня. Словно закончился последний день лета.